Хотя ночь была теплой, летней, в том месте, где на травой парили босы и ноги призрака, роса замерзла и превратилась в искристые блестки инея. «В принципе, это логично», — бросил мне через плечо Локвуд. «Там, где повесили, а затем закопали у перекрестка дорог одного преступника, вполне могли повесить и закопать еще одного, верно? Мы должны были это предвидеть». «Да, но почему тогда не предвидели?» — сказала я. «Об этом лучше Джорджа спроси».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 А там написано, что на этом месте казнили и похоронили одного преступника. Кто этот второй приятель, я понятия не имею. Эй, кто еще хочет поработать с лопатой? Не я, ответил Локвуд. Куда мне слабоку тягаться в этом с тобой, Джордж? Нет, работать с лопатой это по твоей части, старина. Кстати, как там продвигаются твои раскопки? Как-как? Я устал, извалялся в грязи, как боров, и нашел только ноль без палочки.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 Ему легко говорить. Одно дело, когда ты упражняешься с рапирой солнечным полднем в домашнем фехтовальном зале, и твой противник — соломенное чучело по имени Джо. Но все выглядит совершенно иначе, когда тебе предстоит удерживать на безопасном расстоянии настоящего призрака, причем посреди ночи, да еще на поляне какого-то чертового леса. Я неуверенно взмахнула своей рапирой. Призрак плевать хотел на мои угрозы и продолжал медленно, но верно приближаться.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 Несколько раз я видела Локвода и взволнованным, и даже в смятении. Например, когда мы вскрыли могилу миссис Бард. Впрочем, больше всего Локвод переживал тогда из-за своего порванного когтями новенького пальто. Я улучила время, чтобы мельком взглянуть на Локвода сейчас. Он стоял с рапирой на высокий, стройный, как всегда внешне бесстрастный и спокойно наблюдал за приближением второго гостя. Неяркий свет зажженных ламп падал на тонкое бледное лицо Локвада, подчеркивая его элегантный профиль и красиво упавшую на лоб пышную прядь волос. На губах его играла та самая едва заметная улыбка, которую он приберегает для особо опасных ситуаций. Темные полы пальто развивались на ночном ветру, словно рыцарский плащ. Как обычно, одного взгляда на Локвада хватило для того, чтобы ко мне вернулась уверенность в своих силах.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 Призрак натолкнулся на железный барьер буквально в нескольких сантиметрах от моего лица. Раздался сильный треск, сверкнула вспышка эктоплазмы. С внешней стороны круга на мокрую траву полетели, зашипев в ней горящие искры. Бледная призрачная фигура в мгновении ока оказалась метрах в трех от железного круга и висела, по-прежнему покачиваясь всем телом. От фигуры гостя поднимались струйки пара. «Полегче, Люси!» — сказал Джордж. «Ты же мне на голову наступила!» «Что случилось?» Громко и обеспокоенно спросил Локвуд. «Что здесь только что произошло?» «Ничего страшного, все в порядке», — ответила я. Он напал, но железо его отбросило. В следующий раз используя вспышку. «Не стоит. Пока что за глаза хватит рапиры цепей. Джордж, ты не хочешь нас чем-нибудь порадовать? Ты уже наверняка должен был найти хоть что-нибудь».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 «И чья же это ошибка в таком случае? Разве не ты утверждал, что источник должен быть здесь?» Джордж с трудом отыскал более или менее чистое место на своей футболке и протер им стекла очков. Надев очки, вскользь взглянул на моего гостя и сказал «А, твоя гостья Луркер. Ясненько. А что у нее с глазом?» «Это не она, а он», — поправила я. «Тебя сбили с толку длинные волосы? Так в то время все мужчины так ходили. Это любому пятикласснику известно».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 Именно Джордж, а никто нибудь нибудь другой, обещал, что мы найдем на этом месте кости или что там еще осталось от некого Джона Меллори, убийцы и овцекрада, повешенного к радости всех собравшихся на гусиной ярмарке в Уимблдоне в 1744 году. Об этой казни даже была издана дешевая лубочная книжица. В ней красочно описывалось, как Мэлори привезли на открытой телеге к перекрестку дорог возле Эрлсфилда и вздернули на высокой виселице.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 Я же, кроме того, пару раз услышал бормочущий где-то рядом со мной потусторонний призрачный голос: Все сходилось! Мы дружно решили, что с замшелым камнем отмечено место захоронения Мэллори, а решив так, выложили из цепей большой круг, и Джордж принялся раскапывать предполагаемую могилу знаменитого убийцы и кнокрада. Честно говоря, мы все рассчитывали покончить с этим делом за какие-нибудь полчаса. Спустя два часа ситуация несколько изменилась. Не было найдено ни одной кости. Зато в наличии имелся не один, а целых два призрака. И у нас начало закрадываться подозрение, что все идет совсем не так, как предполагалось. «Сейчас всем нам нужно успокоиться и привести в порядок свои нервы», сказал Локфуд, прерывая возникшую в нашем с Джорджем разговоре паузу, во время которой мы испепеляли друг друга взглядами. «Да».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 Эти призраки вечно голодны, бесконечно злы и никогда просто так не отступятся. — Ну хорошо, Люси, — вздохнул Локвуд. — Вспышка так вспышка. Сожги своего, и я сожгу своего. На том и покончим. — Ты сам так распорядился, — мрачно подчеркнула я. — Одно удовольствие, скажу я вам, использовать греческий огонь на открытом воздухе, когда не опасаешься сжечь дом или повредить какую-нибудь дурацкую вазу. А поскольку рейзы – призраки внешне отвратительные, хотя, пожалуй, сырые кости или обрубки им в этом не уступят, испытываешь при этом дополнительную радость. Итак, я вытащила из кармашка на своем поясе металлическую банку и с силой швырнула на землю прямо под ноги своему гостю. Хрустнул стеклянный предохранитель. Затем полыхнула ослепительная вспышка магния, железа и соли, озарив всю окрестность раскаленным белым светом. Спустя мгновение снова стало темно. Мой рейс исчез. От него остались лишь редкие облачка дыма. Здесь и там в траве догорали искры магния. «Отлично!» — сказал Локот, вынимая свою вспышку. «Один гость готов. Второго я сейчас...» «Что там, Джордж?» Я повернула голову и увидела раскрытый рот Джорджа. Это я еще могла бы пережить. В конце концов, Джордж часто сидит с раскрытым ртом. Глаза... Да они буквально выпирали из-за стекол очков, будто кто-то выдавливал их изнутри. Но и такое мне уже доводилось видеть. Нет, самым жутким был жест, которым Джордж указывал в сторону леса. Мы с Локводом проследили в направлении грязного толстого пальца Джорджа. И увидели. Там, в темноте, среди искривленных стволов и поникших ветвей, плыло пятно потостороннего света. Это была окруженная светом неподвижная фигура мужчины,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 У меня дрогнуло сердце, и противно сжался желудок. Там, куда показывал Джордж, появилось еще одно бледное зеленоватое пятно. А за ним, совсем вдалеке, вспыхнул еще один огонек. «Еще один!» «Пять!» — сказал Локвуд. «Еще пять рейзов!» «Шесть!» — поправил его Джордж. «Вон там еще один, маленький, его плохо видно!» «Откуда они лезут?» Нервно сглотнув, спросила я. «Мы отрезаны!» Спокойным, очень спокойным голосом сказал Локвуд. «А что у нас за спиной?» Прямо рядом со мной был набросанный Джорджем земляной холм. Я вскарабкалась на него и нервно осмотрелась по сторонам на все 360 градусов. С того места, где я стояла, был виден небольшой, освещенный зажженными лампами и окруженный железной цепью островок. Вдоль серебристых звеньев цепи кружил, как кот возле птичника, безрукий гость Локвуда. Над безруким призраком раскинулось ночное небо с крупными звездами, а за ним угадывались мягкие очертания леса, и оттуда, сквозь деревья, на край поляны выплывали молчаливые зеленоватые фигуры. Шесть, девять, дюжина фигур, и еще больше. Все костлявые, все в истлевших обносках, все со сломанной шеей. Они стекались к нам, излучая неяркий потусторонний зеленоватый свет. «Они везде!» «Сказала я. Они окружают нас со всех сторон!» После недолгого молчания раздался голос Джорджа. «У кого-нибудь чая в термосе не осталось?» «Спросил он. Что-то у меня в горле пересохло».